Людмила Астахова. «Честь взаймы». Честь состоит в том, что ты знаешь о себе сам. Эрил Фортосиган. Глава первая. Фэйм в огне. Осень пришла в Сангару, и город настолько ей понравился, что она решила задержаться здесь чуть подольше, чем обычно. Вместо краткого зарева бабьего лета, быстро сменяемого дождями и слякотью, надолго установилась чудесная солнечная погода. Почти как летом, только без духоты. Красота, да и только, а как могло быть иначе, Вряд ли сыщется еще в империи такой уютный городок, где никогда ничего не происходит, кроме мимолетных романов меж курортниками, таких же диетически-профилактических, как и местные целебные источники. Здесь по утрам так тихо, что можно услышать, как на булыжную мостовую роняют багряные листья полувековые клёны. Весело воркают голуби, и шелестит вода в крошечном фонтанчике, где мраморная фея льет и льет из волшебного кувшинчика танюсенькую струйку в перламутровую раковину. И только скрип колес тележки молочника разгонит дремоту раннего осеннего утра. Осень. Мирная, теплая осень. Самая лучшая осень в жизни феем за последние 20 лет. По крайней мере, она так решила, едва проснувшись. Сквозь дырочки в старинных шторах пробивались солнечные лучики, в которых плясали золотистые пылинки, от постельного белья пахло лавандой, и для того, чтобы заставить себя выбраться из-под одеяла, потребовались нечеловеческие усилия. После купания до на свежей постели спалось просто замечательно. Еще одно маленькое преимущество – житья без постоянной прислуги. Спала бы хозяйка, как же! Либо кухарка начнет звенить посудой, либо у горничной приключится очередной приступ благочестия в виде громогласной молитвы всетворцу. Было это уже все в жизни Фэйм. Было и прошло, к счастью. Да, именно к счастью и никаких сомнений, твердо решила думать мистерис Эрмаат. Для кого-то резкие перемены, может быть, и оказываются губительные, но только не для нее, а все от того, что все самое худшее возможное приключиться уже случилось. Дальше падать уже некуда. Посему стоит расслабиться и оставить тревоги и сомнения тем, кому еще есть что терять. Накинув поверх ночной сорочки длинный вяженый халат и кое-как скрутив в узел волосы, Феймрилл спустилась на кухню. Ночью уже далеко не так тепло, надо хоть немного протопить. Дом а потом честно предаться единственному сохраненному со столичных времен роскошеству – сварить себе чашечку настоящего кофе самого высшего сорта – Малати. По правде сказать, под нее не мешало бы выкурить трубочку, но хорошего табака с ангаре днем, как говорится, с огнем. И стоит он здесь столько, что быстрее разоришься, чем получишь удовольствие. Год назад окинув внимательным и неподкупным мысленным взором свои финансовые возможности, Фэйм прагматично решила одним махом избавиться от лишних трат и от вредной привычки. Сказано – сделано. Но как же иногда хочется запить ароматный терпкий дым глотком благородного напитка. Потягиваясь и прихлебывая мелкими глоточками обжигающие кофе, женщина прогулялась по узкой дорожке между стеллажами с цветочными горшками – любуясь своей так называемой оранжереей. Ну и пусть на месте карликовых роз и лилий поселились кустики томата и жгучего перчика. Не слишком оригинально, зато практично. Растения радовали, а вот состояние стекол в широких и высоких окнах нет. Если на навскидку, то примерно треть пошла трещинами. Хватит хорошего ливня, чтобы они осыпались. Стеклили-то еще при бабушке, Прежние владелицы дома. И тогда придется на зиму заколачивать наглухо двери, ведущие из гостиной в оранжерею. Фэйм поморщилась, как от головной боли. Вот за что не возьмись, сразу так или иначе все сводится к деньгам. Кушать нужно каждый день? Нужно. Печку топить надо? Обязательно. Крыша протекает? Так точно. Входную дверь перекосила? Без всякого сомнения. И на все нужны деньги. А где их взять? В заветной шкатулке, хранившейся под половицей в спальне, лежало еще несколько дорогих побрякушек и старых запасов. Но что будет, когда закончатся сережки и брошки? А ведь рано или поздно такой день настанет. Фэйм думала о нем с содроганием еще с середины лета. Сангарра, это тебе не столичный эрфирент. Тут пристойной работы для женщины ее возраста и положения не найти, даже при очень большом желании. Здесь просто нет подходящей работы. Разве что на почтовую станцию, но там уже сидит юная Дайзин, старшая дочь сифасены, лучшей и закадычной подруги. И получает, между прочим, чуть меньше, чем сама мистерис Феймрил Эрмаат, урожденная Саджи, платила своей горничной в столице. Будь домишко, бабушкино наследство, чуть побольше, имея в нем хотя бы еще одна спальня, то комнату можно было бы сдавать в наем. Так нет же. На первом этаже тесная прихожая, кухня с уборной и гостиная с рыжей. А на втором спальня и огромный балкон, закрытый от летнего солнца диким виноградом. Очаровательно, но чудовищно непрактично. Причем все это пространство заставлено старой массивной, и на редкость уродливой мебелью. «Было заставлено», – мысленно уточнила фейм и ухмыльнулась. С какой же нескрываемой радостью она продала совсем недавно три инкрустированных перламутром столика времен позапрошлого регенства. Колченогие мебельные уродцы выводили наследницу из равновесия уже давно, еще в те благие годы, когда ее привозили сюда родители на целое лето. Сколько синяков набит об их углы, не пересчитать – Хотя на те 150 серебряных таларов, которые Фэйм выручила за столики, она жила уже два. Нет, почти три месяца. И собиралась прожить до начала зимы. В первых числах Нарви месяца, если все сложится удачно, она продаст серьги с изумрудами. И тогда, Тогда, если совсем уж не повезет, придется принять предложение Лолиэт. Леди Аджет, урожденная Лорге, С самого начала предложила сдать в аренду весь дом, чтобы поселиться у нее в поместье в качестве почетной экономики. Но фейм отчаянно не хотелось расставаться со столь внезапно обряденной свободой и независимостью и к тому же терять дружбу с Лолиэт. Оно ведь пока не замешаны деньги, можно сколько угодно водиться в высокородной замужней леди с одинокой вдовой убитого мага Сплетничать, секретничать, чаевничать и даже иногда позволять себе называть друг друга «на ты», как в детстве. А когда одна подруга начнет платить другой, тут очень скоро и дружбе придет конец. Это ведь хорошо, что мистерис Эрмаат на завтрак предпочитает вареное яйцо и кусочек хлеба с маслом. А если бы эта самая мистерис взялась за старое и позволила себе салат с ветчиной, то надолго 150 таларов не хватило бы ни за что. Зато куда только девалась легкая, едва намечающаяся полнота, которая так беспокоила метртро Оэна Гвенал- Эрмаада и столь регулярно и интенсивно питала его изысканой астроумия. Фейм подтянула пояс юбки еще на одну дырочку и довольно улыбнулся отражению в старинном зеркале. Ну хоть какая-то радость, если уж приходится экономить на еде. Сангара здорово отставала от столичной моды, что сильно способствовало сохранности содержимого кошелька. Старые юбки, штопанные блузки и растянутые на локтях кофте, он никогда бы не разрешил из дому выйти. Порой Фейм казалось, она выбирает из в арсенала своих нарядов самые старые и поношенные вещи, не столько из экономии, а чтобы еще разок досадить покойному супругу, оставить за собой последнее слово в так и незаконченном жестоком споре. «Смотри-ка, милый мой Уэн, я хоть и в старее, но живая-здоровая, а ты весь такой хитроумный и утонченный гниешь где-то в общей могиле», с удовольствием подумала Фэймрилл, затягивая шнурочки на ботах. В первое время после приезда в Сангару женщина частенько ловила себя на том, что бессознательно пытается соблюдать правила, насаждаемые мэтром Эрмаадом, которыми он упоминал опутал домочадцев, словно паук паутиной. И добру речь шла только о нарядах. «Такое, брысь обратно в преисподнюю!» шикнула на призрака Фейм, легко подхватила корзинку и выскочила на согретое мягким осенним солнцем крыльцо, громко хлопнув дверью. «Мэррр!» это полосатая соседская кошка деликатно напомнила про давний уговор. «Мистерис Фэймрил угощает ее чем-нибудь вкусненьким», А взамен получает эксклюзивное право чесать за кошачь ушкам и играть с фантиком. Очень выгодно, не правда ли мистеррис. На обратном пути шиим извинялась женщина. Может быть попробуешь все-таки поймать мышку ради разнообразия. Как он такое только в голову пришло? поразилась золотоглазая красотка, нервно дернув полосатым как челки стоечных модниц с хвостом.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 Впрочем, все уже в прошлом. Да здравствует Сангарра. На обратном пути Фейм сделала уступку общественному мнению и зашла в храм Всетворца, чтобы сделать мелкое пожертвование общине и воскурить палочку благовония перед алтарем в память о Кире. Киридис Феймрил Эрмат. «Береги ее!» – шепотом попросила вдова Мистерис вместо традиционной молитвы.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 Фэйм распрощалась с соседями и пошла домой. «Прошло больше года», – рассуждала она. «За это время можно всю империю перевернуть в поисках вдовы Оэн и Если бы Рос выжелал ее найти, уже давно нашел бы. Вдруг его привели в Сангару какие-то тайные дела, не имеющие отношения к Фэйм. Вдруг это случайность? Простая, банальная случайность. Верить в случайности мистер Сэрмаат перестала лет в двадцать»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 Как раз этой весной Рос Джевиш разменял пятый десяток, а Фаим Эрмаат собиралась встречать свое 36-летие в канун нового 389 -го года Илдисинг. Сноска нового 389 -го года Илдисинг – 15 сулим, второй месяц зимы. Празднуется наступление 389 -го года правления династии Илдисингов. Конец к сноске Помнится аккурат 17-го вирки – сноска. Вирки – первый месяц весны, конец сноски. Злопамятная вдовушка искренне поздравила канцлера словами «чтоб ты сдох, упырь!» и пожелала ему скорее качуриться от заворота кишок, например. Пускай бы дольше мучился. На точное исполнение своего желания Фэйм не надеялась, но и простого перелома будет вполне достаточно на первое время.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 а новейшая система полковника Уляама – самозарядный медведь. «Мистрис, мятеж подавлен, мэтр убит, вам надо бежать!» – выпалил на одном дыхании Элидир и, и заметался по комнате, как ошпаренный. «Скоро здесь будут люди Орграйна! Спасайтесь, мистерис! С вами никто не станет церемониться!» Слепой Фейм не была, глухой тоже. А самое важное, чтобы там не говорил Уэнн,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 Перевернув нежданную добычу, мистерис Эрмаата одновременно восхитилась и ужаснулась. Восхитилась? Нет, вовсе не собственной отваги, даже не огромной шишки, которая спухла на лбу уроса Джеведжа прямо на глазах, а тому, как стремительно сбылись ее добрые пожелания канцлеру. Наверно, не так давно благородного лорда здорово отлупили, потому что на левой скуле красовалась огромная ссадина,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 «Кто там?» – крикнула вдова Эрмаут, истово молясь Тетворцу, чтобы это не оказался дежурный полицейский с городской стражи. «Это я, милочка Фейм!» – приглашенно пискнула мистерис Сафасена Дилат Анироджа. «Это надо так вовремя. Вот кому-кому, а Сэфи тайну доверить нельзя никакую, ни большую, ни маленькую. Разболтает всей Сангарии окрестностям тут же. «Одну минуточку, уже бегу!»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 какой странный запах, какими-то тряпками, сапогами, подразумевалось, естественно, мужскими. Неудивительно, что гостья как бы невзначай заглянула под диван и за шелковую ширму. «Я ничего не чувствую», – светски улыбнулась Фэйм и многозначительно добавила. «Добрый день, Софасена. У вас что-то случилось?» Подруга детства очнулась от захватывающего поиска тайного любовника вдовы Ирмаад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 Вдруг у его императорского величества завелся новый фаворит? Или раскрыт очередной заговор? Помилуйте, станет ли кузина Маргонди интересоваться всей этой скукой и мерзостью? Скажите тоже. Вот тут лапушка Сефа очень сильно ошибалась. В Арфирене политика важнейшая из занятий, при этом смертельно опасная как для мужчин, так и для женщин. Что-то я давно ничего не слышала о канцлере Джевидже. Пошла лобовую атаку Фейм. Помилуйся, творец. Нашли кого помянуть, суе милочка, охнула Софа Сенна, инстинктивно делая жесть, отвращающий духовную скверну. Похоже, вы сегодня не в настроении. Голова балет притворно вздохнула вдали довольно громко простонала. Охо-хо. Массируя переносицу, Лишь бы заглушить другой тихий стон, доносящийся из кухни. «Вы тоже слышите?» – насторожилась мистерис Анирунша. «Кошка!» – мгновенно среагировала Фейм. «Соседская!» Шим греется на пороге!» Пленник кладовки слово заскулил. «О, тогда крыса!» Быстро нашлась хозяйка. «У меня в подполе живет древесная крыса!» Сефа побледнела и поджала ноги. Как это она раньше не догадалась упомянуть про крысу, дала себе мысленного пинка Феймрил. Подруга с самого детства до смерти боится крыс и мышей. Хотя древесные тварешки обитатели фруктовых садов, несмотря на название, даже не грызуны, а стало быть, нечего их страшиться. Но уловка подействовала. Сефа Сена не рискнула оставаться под одной крышей со страшным хвостатым чудовищем одарила подругу парочкой звонких поцелуйчиков рядом с ухом и сбежала. Едва за ней закрылась дверь, как фейм ринулась на кухню. И очень вовремя, надо сказать, потому что Рос Джейвич как раз очнулся. «Кто?» – вдруг прошептал он. «Зачем? Кто ты такая?» – повторил Рос требовательно и даже сварливо. «Интимная ты?» – бритвой резанул слух и лишь чудом всетворца Фейн удержалась от подщечины наглецу. «Судя по всему, воплощенное милосердие, лорд Джейвидж», язвительно заявила она, его затуманенный и мутный как в разгар тяжелого похмелья взгляд вдруг обрел соколиную ясность. «Как вы меня назвали?» От звука этого голоса хотелось втянуть голову в плечи, но, увы, это уже гораздо лучше и правильнее. «Хорошо. Я остаюсь, — буркнула раздосадованная женщина, коря себя за слюнтейство и трусость. Лорд Росс Кайлен Джевичдж, если вам угодно. Но вместо привычного холодного презрения в серых глазах канцлера вспыхнул огонек подлинной радости. Росс Кайлен Джевичдж медленно повторил он. Похоже лорд получал огромное удовольствие от каждого слога собственного имени буквально смакуя их – Рос Кайлин Джейвич. Теперь он знал свое имя, такое теплое чувство, словно замерзшую на морозе руку сунул в мягкую перчатку по размеру, растеклось по закоченевшему телу. Росс хорошее имя, понятное и удобное. Рос, Рос, Джейвиц, еще лучше. По крайней мере, звучит решительно. Всего два коротких слова, а звонкой пустоты в разуме как не бывало. Кайлин, имя матери. Кайлин, прошептал Рос, прислушиваясь к себе, терпеливо ожидая отзыва, горячей приливной волны, с которой приходят воспоминания. Но бесполезно и оттого вдвойне обидно. «Казалось, достаточно услышать имя родителей, ведь были же у него родители, и все это отчаянное безумие разом закончится». Разочарованный лорд до крови прикусил губу. «Ничего», – сказал он сам себе, – «прорвемся». Хотя с каждой неудачей, с каждым срывом планов верить в свою удачу становилось все сложнее и сложнее. Джевич снова и снова вглядывался в подозрительно знакомое – Но болезненно неузнаваемое лицо женщины, все еще сидевшей рядом на корточках. Где-то он уже видел эти золотисто кори глаза, где-то и когда-то. Но нет, не вспомнить даже под пыткой, хоть режь, хоть жги. Просто женщина лет э, 30 с небольшим, не слишком худая, высокая, темно-каштановые блестящие волосы, собранные в тугой вдовий узел. Пожалуй, нос слишком тонкий для широкоскулого лица и подбородок тяжеловат. Одним словом, не красавица и не первой молодости, к тому же бедно одетая. На себя посмотри, урод! «Развяжите мне руки, леди!» – попросил было Рос, но незнакомка тут же его поправила. «Мистерес, если не возражаете!» «Странно», – подумал он. «Умение безошибочно определять в человеке благородное происхождение – Джейвиджа никогда не подводила. «Я не сделаю вам ничего дурного, мистерис. Развяжите меня». Получилось проникновенно, без запинки и унизительного заикания. «И тогда вы уйдете?» напряженно поинтересовалась женщина. «Нет». «Почему же?» «Не знаю», — отрезал Рос. «Но если развяжете, постараюсь объяснить». «Ну вот, опять началось». Он презирал и ненавидел себя за внезапные приступы дурацкого заикания. От круглого талисмана на груди, спрятанного под рубашкой, волнами расходился неприятный зуд. Джеведжу жутко хотелось почесаться и глянуть на свое единственное сокровище, а тут руки связаны. «Зачем вы тогда пришли?» – не унималась хозяйка. развяжите Скажу». «Слушайте, милорд, это дьявольски похоже на шантаж». Возмущению дамы не было предела. А это он кинул на свои посиневшие, перетянутые мокрыми полотенцами руки со скрюченными пальцами. Еще сильнее, похоже, на пытку. Женщина колебалась, балансируя между паникой и упрямством. Теперь бы не спугнуть ее. Просто ослабьте узел и отойдите на безопасное расстояние, если вам угодно сказал он самым безобидным тоном, стараясь не делать резких движений. Она выполнила просьбу, предоставив Россу самому выпутываться с помощью зубов. Но когда руки оказались на свободе, то первое, что они сделали, совершенно против воли хозяина, это выдернули из-за пазухи медальон. На Аверсе имелась гравировка королевской огнептицы. Сноска «Королевская огнептица. Птица огни жизни есть феникс. Конец сноски. Как на старинной монете, а с реверсной стороны было написано «приложи меня ко лбу». Рос последовал рекомендации, прижав ладонью, теплый кругляшок чуть выше переносицы. Какое-то время сидел молча, прикрыв непроизвольно дрожавшие веки. Это было потрясающе, как воскрешение из мертвых. Когда ощущение то ли падения в пропасть, то ли вознесение к небесам кончилось, он открыл глаза и уставился на кореглазую даму с искренним и неподдельным интересом. «Феймрил Эрмаат, я полагаю», сказал Джеведж уже совсем другим тоном. «Она самая, милорд», церемонно склонила голову женщина. «Что вам нужно в моем доме? Что вы вообще здесь делаете?» «Если бы я знал», – вздохнул Рос, беспомощно разведя руками – и словно внезапно очнувшись от сна, стал нервно оглядываться по сторонам. «Это ведь не Эрфирен?» Мистерис Феймрилл насмешливо фыркнула. «И даже не Нену!» Считалось, что священным для каждого верующего городе безумцы излечиваются быстрее всего, и, по ее мнению, Рос Джевиш как раз нуждался в срочном паломничестве туда. «Логично!» – взгляд незваного гостя стал затравленным. «Потому что я шел с ангару». Он осторожно прикоснулся к шишке на лбу и кивнул в сторону сковородки. «Это вы меня так приложили?» «Да», – не стала лукавить мистер Сармаат, и в голосе ее прозвучал нескрываемый вызов. «Понятно. Так вот почему воспоминания первой половины дня остались размытыми и смутными, больше похожими на сны, чем на реальность», – догадался Рос. «Можно я умоюсь?» И, не дожидаясь разрешения, поковылял к столику стазом и кувшином. «Все, пропали мои полотенца», – подумала раздраженная Фейм, наблюдая, как Джейвиш оттирает окровавленный подбородок и прикладывает мокрое полотно к шишке. И когда наизванный гость снял грязный плащ, и повесил его на гвоздь прямо на чистый запасной фартук, добавила, и не только полотенцам Ногу он таки приволакивал, и вообще мало чем напоминал того лощеного светского льва, каким она знала канцлера в столице. И ведь не сказать, что Феймлил была шокирована. Сбита с толку – да, но когда имеешь дело с Россом Джевиджем, может случиться что угодно. Ходили слухи, будто ради раскрытия очередного заговора Он мог пойти на такие крайности, о которых лучше в приличном обществе не пересказывать, ибо чревато для репутации. Джевиш дергал за ниточки очень многих политиков и сам играл в опасные игры, но сейчас совсем не похоже, чтобы это было очередное лицедейство. «Хотите чаю, милорд?» – дипломатично спросила она, зажигая спиртовку под маленьким чайником.